Глава сороковая. «Должен же быть способ туда забраться!» Рауден ладонью заслонил глаза и разглядывал антрийскую стену. Солнце уже давно встало и разогнало утренний туман. Но тепла не принесло. Голодон нахмурился. «Не знаю, Сюл, очень она высокая «Ты забываешь, дружище, что эти стены строили не для того, чтобы держать жителей в заперти. И даже не для обороны от врагов!» «Если элантрийцы вырубали лестницы и смотровые площадки снаружи, должно что-то найтись и с нашей стороны?» Галадон только заворчал в ответ. С тех пор, как гвардейцы чудесным образом покинули стену, принц искал путь наверх. Стена принадлежала элантрису, а не внешнему миру. Оттуда они смогут наблюдать за тем, что происходит в Кае. Небрежение гвардии его беспокоило. С одной стороны, исчезновение часовых играло ему на руку. Меньше шансов, что кто-то заметит новый Элантрис. Но Рауден мог представить себе немного причин, которые вынудят гвардейцев уйти. И наиболее вероятное крайне его тревожило. Неужели Восток напал на релон. Рауден понимал, что нападение практически неизбежно. Жадный до власти Вирн не оставит подобное Орелону сокровища, нетронутым вечно. А если страна падет в пламени имперской священной войны, дирийские жрецы проследят, чтобы Элантрис разнесли по камешку. Принц пока не стал делиться опасениями с жителями общины, но хотел подготовиться к худшему. Если поместить на стену наблюдателей, то неприятель не подкрадется незамеченным. А вовремя получив предупреждение, ландрийцы попытаются скрыться. Один из трех мертвых городов вокруг Иландриса оказался Раудену наиболее подходящим убежищем. В случае опасности он попробует увести своих людей туда, если у него останутся силы. За последние четыре дня Дор стучался к нему дважды. Единственным утешением служило то, что чем сильнее становилась боль, тем больше крепла его решимость бороться до конца. По крайней мере, теперь он понимал, что с ним происходит. «Вон там!» – Галадон указал на выступ. Рауден кивнул. Вполне возможно, что каменная колонна скрывала в себе лестницу. Пошли. Далеко от нового Эландриса они еще не забредали. Община располагалась в центре города. что помогло скрыть ее от любопытных глаз часовых. Здесь, в старом Эландрисе, слизь по-прежнему покрывала все вокруг. Принц улыбнулся. Он снова чувствовал отвращение при виде грязи, а ведь на какое-то время забыл, что можно жить по-другому. Они не ушли далеко. Почти сразу после того, как Голодон указал на колонну, их нагнал посланец из общины. Он приближался быстрым шагом и издали замахал Раудену. «Лорд -ух! начал он, переведя дыхание. «Что случилось, Тенрео?» – нахмурился принц. «В город привели новичка, милорд!» Рауден кивнул. Он взял за правило встречать новичков лично. «Пойдем», – обернулся он Голодону. «Стена никуда не денется», – согласился Голодон. Новичок оказался женщиной. Она сидела спиной к воротам, потянув груди колени и спрятав голову в погребальной мантии. «Довольно скандальная девушка», – сказал Дейш. «Сегодня на площади дежурил он». После того, как жрецы затолкали ее в ворота, она кричала на них минут десять, потом швырнула корзинку в стену, и с тех пор так и сидит. Брауден кивнул. Большинство новичков пребывали в полузабытие от шока, и намного их не хватало. Эта женщина была не из слабых. Принц жестом приказал остальным оставаться позади. Он не хотел напугать ее толпой незнакомцев. Сам он подошел к новой ландрейке и присел перед ней на корточки «Привет». Непринужденно поздоровался он. «Готов поспорить, что у тебя выдался нелегкий день?» Женщина подняла голову. Рауден едва не упал, когда увидел ее. Заплаканное лицо покрывали темные пятна. Волосы выпали, но тонкие черты и круглые озорные глаза остались прежними. Принцесса Сарин. Его жена. Она сморгнула с глаз слезы. «Ты себе и представить не можешь, дух!» Искривила ее губы ироничная улыбка. «Я понимаю лучше, чем ты думаешь». Поэтому помогу взглянуть на вещи чуть веселее. Неужели? В голосе Сарин прибавилось горечи. Ты собираешься стащить подношения, которые мне дали жрицы? Ну, если ты будешь настаивать, хотя я не думаю, что они нам понадобятся. Кое-кто был так добр, что пару недель назад подарил нам небольшой запас еды. Принцесса сверлила его враждебным взглядом. Она не забыла предательство. Пошли со мной. Рауден протянул ей руку. Я тебе больше не доверяю, дух. А когда то доверяла... Сарин запнулась и затрясла головой. «Я хотела, но даже тогда понимала, что не следует. Значит, ты не оставила мне шанса заслужить твое доверие. Не так ли?» Он приблизил руку. «Пойдем со мной». Принцесса рассматривала его, внимательно заглядывая в глаза. В конце концов, она протянула свою изящную, с длинными, тонкими пальцами руку и вложила ему в ладонь.